Надеялся уж очень тогда на вас. Да вы. Да что же вы теперь все так говорите? Пробормотал наконец Раскольников, даже не осмыслив хорошенько вопроса. Об чем говорит? Терялся он про себя. Неужели же в самом деле за невинного меня принимает? «А что так говорю?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 Раскольников почувствовал прилив какого-то нового испуга. Мысль о том, что Порфирий считает его за невиновного, начала вдруг пугать его. «Рассказывать все по порядку, как это вдруг тогда началось, вряд ли нужно», — продолжал Порфирий Петрович. «Я думаю, даже и лишнее, да и вряд ли я смогу, потому как это объяснить обстоятельно».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 Ведь вот как одна английская пословица говорит. «Да ведь это только благоразумие, а со страстями-то, со страстями попробуйте справиться, потому и следователь человек -с...